Yeah. Ah. Мысли как слюни питбуля повисли Детство воплотилось в нечто кислое Без признаков харизмы В моих принципах есть отклонения В пользу отсутствия их Под ритмы ретро Вскрыл конверт я Билиберта унесена вдаль ветром Типа фоток в инете новой верты Обворован евреями еще с рождения Иди меня, пока бутылку крею, учеба с работой из нашей букатери. Недалек предел, вот-вот и отец, а в мотку засел последний трек. Оникс. походу комикс с кривыми руками сходится. Я, как пакет, с пальцами пацана, технично сброшен. Под подошву до обыска. Подъезд, батарея, зима. Под кур присест, мутного поймал Баба валя повалит, и слона словами Изначально знала, кто подъезд заплевал А слюна съебла стекала, под дым легала В падике. пацаны вадика. в Адиках опять нагадил Вадик, бля В падике. улетают вадики. в Адике В моде легкие наркотики В падике, пацаны вадика. в Адике опять нагадил Вадик, бля В падике. Улетают модики, впадики, водики, в моде легкие наркотики Люди уже взрослые все стали Семьи, дети, хулаки стали Пьем певище, экономив на пище Это окраины камня, а не мытище Ныкаем швы, то что до нас Ангел-хранитель не видит и не слышит Кена дышит, дрюня крошит Проблема бытия абсолютно не грожит Нас не волнует, нихуя бля все После работы в разгаре неделя Вечера делим, как и вчера, на раз Нам, зараза, надо скинуть балласт Вот и на бас На мобиле плюс Знакомая песня Ставлю жирный плюс Баба Валя Неотъемлемая часть Смарча, Что может на пол упасть Гассиры вращают лопасти властей А мои лампасы опирались на стену Моисей на ковчеге, А Рома на яхте А мы на ступеньках И сейчас снова бахнем В падике. Пацаны, Вадика, в падике. Опять нагадил Вадик, блядь, в падики. Улетаю в водики. В падики, в мой деревьев, наркотики, в падике. Пацаны, Вадика, в падике. Опять нагадил Вадик, блядь, в падики. Улетаю в водики. В падике, в мой деревьек,